в великом необъятном мире впервые проникла в сердце ребенка. Мистер Бамбл шел большими шагами. Маленький Оливер, крепко ухватившись за его обшитый золотым голуном обшлак, рысцой бежал рядом с ним и через каждую четверть мили спрашивал, далеко ли еще. На эти вопросы мистер Бамбл давал очень короткие и резкие ответы. так как недолговечная приветливость, которую пробуждает в иных сердцах джин с водой, к тому времени испарилась, и он снова стал бидлом. Оливер пробыл в стенах работного дома не более четверти часа, едва успел покончить со вторым ломтем хлеба, как мистер Бамбл, оставивший его на попечение какой-то старухи, вернулся. и, рассказав о происходившем в тот вечер заседании совета, объявил ему, что по желанию совета он должен немедленно предстать перед ним. Не имея достаточно ясного представления о том, что такое совет, Оливер был ошеломлен этим сообщением и не знал, смеяться ему или плакать. Впрочем, ему... Некогда было об этом раздумывать, так как мистер Бамбл ударил его тростью по голове, чтобы расшевелить, и еще раз по спине, чтобы подбодрить, и, приказав следовать за собой, повел его в большую выбеленную звездкой комнату, где сидели вокруг стола восемь или десять толстых джентльменов. Во главе стола восседал в кресле более высоком, чем остальные, чрезвычайно толстый джентльмен с круглой красной физиономией. — Поклонись совету, — сказал Бамбл. Оливер смахнул две-три еще не высохшие слезинки и, видя перед собой стол, по счастью поклонился ему. — Как тебя зовут, мальчик? — спросил джентльмен, восседавший в высоком кресле. Оливер испугался стольких джентльменов, приводивших его в трепет, а Бидл угостил его сзади еще одним пинком, который заставил его расплакаться. По этим двум причинам он ответил очень тихо и нерешительно, после чего джентльмен в белом жилете обозвал его дураком, сразу развеселился и пришел в прекрасное расположение духа. — Мальчик, — сказал джентльмен в высоком кресле, — слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты сирота? — А что это такое, сэр? — спросил бедный Оливер. — Мальчик дурак! — Я так и думал, — сказал джентльмен в белом жилете. — Тише! — сказал джентльмен, который говорил первым. — Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери? — И что тебя воспитал приход, не так ли? — Да, сэр, — ответил Оливер горько плач. — О чем ты плачешь? — спросил джентльмен в белом жилете. — И в самом деле очень странно. О чем мог плакать этот мальчик? «Надеюсь, ты каждый вечер читаешь молитву», — суровым голосом сказал другой джентльмен, — «и молишься, как надлежит христианину, за тех, кто тебя кормит и о тебе заботится». «Да, сэр», — заикаясь, ответил мальчик. Джентльмен, говоривший последним, сам того не сознавая, был прав. «Оливер и в самом деле был бы христианином?» и на редкость хорошим христианином, если бы молился за тех, кто его кормит и о нем заботится. Но он не молился, потому что никто его этому не учил. Прекрасно! Тебя привели сюда, чтобы воспитать и обучить полезному ремеслу. — сказал краснолицый джентльмен, сидевший в высоком кресле. — И завтра же шести часов утра ты начнешь трепать пеньку, — добавил угрюмый джентльмен в белом жилете. В благодарность за соединение этих двух благодеяний в несложной операции трепанья пеньки